Мы шли бодро и быстро, потому что наплавались, аппетит у нас обеих зашкаливал за все мыслимые пределы, а Тимка обещал нас накормить странным блюдом под названием каннелони. Это такие макаронины размером с полкирпича, внутри которых можно запихнуть все, что угодно. Тимкины каннелони даже каштана обожал так, что готов был родину продать. Ну и я тоже, честно говоря. Что такое наша Родина в сравнении с запеченными канелонией? О, этот божественный запах плавящегося пармезана под грилем! О, сказочные чудотворные руки Тимофея! О, блаженное чувство счастья! Когда лежишь в его объятиях, сытая и теплая, и смотришь любой бессмысленный фильм, или даже футбол, ну, хоть бы и хоккей, лишь бы Тимка, рядом. Не понимаю, как только его бывшая жена додумалась упустить такого мужика и заменить его каким-то ничтожеством, постоянно прыгающим из окна. Вот если б я была на ее месте, я бы надела на Тимку фартук и не выпустила бы его из дома. А его плечи... шатерные. А этот насмешливый... Взгляд, когда я пытаюсь отнять у собаки потенциальную добавку. Определенно, таких отношений у меня в жизни еще не было. И Карасик считает точно так же. Она говорит, что автослесарь тоже вообще-то бизнесмен и не в деньгах счастья. Раз мне он нравится. Правда, Тимка уже намекал, что это опасно дружить с подругами, уводящими чужих мужей. Но сказал, что Карасик совсем не в его вкусе, хотя определенное опасение в моей душе ему вызвать все-таки удалось. Я даже сказала Карасику, что если она уведет у меня Тимку, я ее квартиру взорву. И она только так грустно на меня посмотрела и сказала, что он тоже не в ее вкусе. Может, рвала? Надеюсь, что нет, потому что кажется... Лучше Тинки. У меня еще никогда никого не было. Не пьет опять же. Галя! Раздался вдруг голос откуда-то сбоку, из глубины нашего дворика около дома. Мы с Карасиком, полные мыслей о Канелоне, Тимофее, сложности бытия и прочей чуши, в этот момент хором подпрыгнули и обернулись на голос. Марлена! Ахнула я, вглядевшись вдаль сквозь деревья. Что ты тут? То есть... Господи, Марлина, привет! Ты ко мне? А что не позвонила? — У тебя не отвечает телефон, — ответила она. Голос ее дрожал. Она нервно поглядывала на Сашку, моментально покрасневшую, затрясшуюся так, словно она стояла голой на ветру. — А... это я в бассейне была? — выключила и забыла включить. Понятно. Протянула Марлена и замолчала. Мы стояли и молчали. Я смотрела на нее, она такая бледная, усталая, совсем другая. Может, права была Бася? Не надо было ничего говорить. Нельзя было отнимать у нее этого блаженного неведения. Чтобы быть бабочкой, Нужно пархать над цветами в теплом летнем саду. Бабочки не выживают в морозы. Галя, мне очень нужно с тобой поговорить, — сказала наконец она, и голос ее был тверд.